Глава 5. Жизнь текла размеренно и неторопливо. Я уже и забыла о происшествии, случившемся с нами на той грандиозной стройке больше года назад, как оно само напомнило о себе. Теплым летним днем я сидела в кабинете на втором этаже у открытого окна и проверяла расходные книги. Прибыль радовала. Если так пойдет и дальше, сможем зимой сделать капитальный ремонт и пристроить мансарду по периметру. В банке на этот случай уже лежала кругленькая сумма. «Сюда!» — раздался рядом мужской голос. «Наверное, посетители. Уселись за столик под моим окном. Здесь подают лучшие клеры в столице. Хоть немного порадуешь себя сладким, а то превратился в самого мрачного типа в королевстве». Второй голос что-то невразумительно пробурчал. «Что угодно, господам!» — кокетливый голосок Берты. Десяток эклеров, половину вишневого пирога, большой чайник с мятным чаем и что еще посоветуете? Сегодня особенно удались ореховые торт и медовые вафли со свежей клубникой, защебетала девушка. Нужно дать ей премию, мимоходом подумала я. Советуют самые дорогие десерты. Боюсь, мы лопнем, рассмеялся молодой человек. Что не съедите, возьмете с собой. Мы завернем в пакет символом нашей кондитерской. Точно дам премию, умница. Вчера наконец привезли новые бумажные пакеты с изображением цветка ванили и названием кондитерской. Теперь мы будем узнаваемы во всем корнале Я прикрыла створку окна и вернулась к подсчетам, стараясь не прислушиваться к разговору мужчин. Они начали обсуждать вероломных женщин: то ли они изменили, то ли им. Чепуха несусветная. Через некоторое время внимание зацепила странная фраза. «Мне кажется, замок никогда не закончит». Сердитый голос, немного хриплый. От него почему-то мурашки побежали по спине, и волоски на руках встали дыбом. Я уволил Янковича. Нанял другого архитектора. Но и это не помогло. Где-то я уже слышала это имя. Я задумчиво потерла переносицу, поворачиваясь к окну. Сколько золота потратил, ты не представляешь. То мрамор привезут другого цвета, то лиса завалится. Лошадь понесла, и телега врезалась в опоры. То кровельщик напился и свалился с крыши, переломав кости. Пришлось вызывать лекаря из столицы. А заодно с ним приехал и надзор по безопасности. Короче, много всего. Я уже думаю, что мой замок действительно прокляли ведьмы. Я напряглась. Вот с этого места прошу поподробнее. Став из кресла, тихонько подошла к окну. Внизу, прямо под моим окном, сидели двое мужчин. Лиц я не видела. Только две темные макушки и руки на белой скатерти. Одеты мужчины были очень богато. За время жизни в столице я научилась сходу определять качество ткани, где и у кого был пошит камзол, у какого ювелира заказаны серебряные пуговицы и запонки. И сколько все это добро стоит. Ничего примечательного. Обычные богатенькие представители аристократии. Наша кондитерская за год превратилась в элитное заведение, и я давно не удивлялась шикарному контингенту посетителей. Леди Регина Даниловская, постоянная клиентка, по секрету рассказала мне, что дала рекомендацию ванили на одном из заседаний женского клуба. Теперь леди, наследные или нет, частенько захаживают сюда, приводят мужей, детей, друзей, заказывают доставку пирожных и тортов на семейные праздники. «Ведьмы!» Рассмеялся его собеседник, хлопая ладонью по столешнице. «Откуда ты это взял? Да я за всю свою жизнь не встречал ни одной». «А я не рассказывал», — хмуро отозвался первый. В управление доставили анонимное письмо. В нем рассказывали о том, что Янкович нанял наемников, чтобы те нашли ему ведьм. «Зачем?» «Все талантливые люди с придурью». Но Пауль переплюнул всех. В низком голосе мужчины прорезался смех. Ему смешно. Он где-то нашел в книгах легенду: что если замуровать ведьму, то здание будет защищено потусторонними силами и простоит вечно. Захотелось попасть в летописи, наверное. Что за бред? хмыкнул собеседник. И я о том же, вызвал на допрос архитектора. Янкович сначала все отрицал, но после очной встречи с наемниками подтвердил. «Да, в подвале замурованы три ведьмы». «Теперь бы и полный глупец догадался, кто передо мной. Значит, вот ты какой, наследный лорд Вышинский, владелец половины провинции Астана, самый завидный жених Корнела. Лица я не видела, но руки впечатлили. Много чего можно узнать по рукам. Вышинский держал чашку длинными красивыми пальцами с острыми костяшками. Маникюра не было, но ногти были чистыми и коротко остриженными. Сильные широкие кисти с темными редкими волосками выглядывали из-под рукава серого мундира. Мускулы предплечья даже в спокойном состоянии натягивали ткань сюртука. Анонимное письмо, скорее всего, было от Пита. У него одного из всех нас имеется обостренное чувство справедливости. Тем более его бесценная Майя пострадала и до сих пор плохо спит из-за кошмаров. «Надеюсь, ты его казнил», — весело поинтересовался его друг. У того руки были более изнеженными, почти женскими. Нежными и тонкими. Нет, когда я приказал вскрыть стену. Там не было трупов, только окровавленное платье. Как оно туда попало, осталось загадкой. Если женщин замуровали, то как они выбрались? Если нет, то зачем прятать платье? И что дальше? В голосе молодого человека сквозило ненаигранное любопытство. В итоге я уволил Янковича пригрозив арестовать, если вдруг надумает сделать что-то подобное еще раз. Неужели стало жалко ведьм? Что? Хрипло рассмеялся наследный лорд. Если бы я не был главой сыскного ведомства, я бы дал Янковичу награду за избавление королевства от трех злобных тварей. Мир стал бы только чище. Я развернулась и прижалась спиной к стене, сжимая руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Негодяй. Значит, без меня мир стал бы чище? Голубое небо, голубое платье, голубое солнце. Какое еще солнце? Я глубоко часто задышала, стараясь успокоиться. А, мрак! Вдруг воскликнул мужчина. Я испуганно выглянула. Неужели? Нет, слава двуликому. Вышинский лишь перевернул чашку с чаем себе на брюки, считая, делался легким испугом. Нужно уйти в дальнюю комнату, а то вдруг не сдержусь, если еще что-нибудь услышу. Агата мне советовала несколько хороших книг по концентрации внимания. Заставила запомнить названия и сказала, что их можно найти в столичной общественной библиотеке. До сегодняшнего дня мне это было ни к чему. Считалочка помогала. Но сейчас я поняла, что эмоции все же имеют надо мной власть. Значит, завтра отправлюсь за книгами. Вынести их мне не позволили поэтому пришлось выписывать советы в блокнот. Особенно мне понравился один. Переключение внимания на главную цель — думать о ней постоянно. Я выбрала свою цель — обновленное здание кондитерское после капитального ремонта. Представляла высокие чистые окна, опоясывающую широкую мансарду, столики, укрытые белоснежными скатертями, расставленные симметрично. Я мечтала так явно, что забывала обо всем на свете. Даже иногда слышала запах ванили, разлитой в воздухе. Прекрасный тренинг. Через неделю, вспоминая о подслушанном разговоре, я только удивленно хмыкала. И что могло меня разозлить? Один болван жаловался другому, назвал ведьм тварями, пожелал им смерти, суеверная чушь, а еще аристократ и друг наследника престола. Само собой, так получилось, что я мимо воли начала интересоваться Вышинским хотя и не искала целенаправленную информацию о нем, В сплетни ходили самые противоречивые. Его называли выскочкой и бездельником с одной стороны, трудоголиком и яростным патриотом с другой. Писали, что должность королевского дознавателя он получил незаслуженно, когда ему едва исполнилось 26. Дружба с наследником и протекция королевы вознесли молодого человека, ничего не смыслящего в сыскном деле на самый верх. Писали, что 10 лет назад он рассорился с семьей и перестал общаться с отцом. Уехал из поместья в новую столицу и нанялся служить в королевской охране простым гвардейцем. Что произошло между 18-летним Ярославом и его родными остается тайной до сих пор? Лорд Адам Вышинский остался жить в выгребе. Мать главного дознавателя умерла, когда тот был еще ребенком. По слухам, нашей королеве очень нравились смазливые молодые юноши, фавориты у нее менялись каждый год. Неизвестно, удостоен ли был наследный лорд этой чести или нет, но королева к нему очень благоволила. А после того, как Вышинский закрыл собой наследника на празднике восходящего солнца и получил арбалетную стрелу вместо минилая Гайовы, она щедро наградила спасителя сына, дав ему высокую должность и огромный кусок земли рядом с корналом которая сейчас стоила на вес золота, так как находилась на юге. Покушение расследовал он же. Это стало первой знаменательной вехой в карьере молодого дознавателя. Писали, что следы заговорщиков вели на север, в королевство Фрамора. Ранее при покойном короле наши страны были очень дружны. Старшая дочь государя даже вышла замуж за наследного принца Фрамора. Сейчас же северная страна стала злейшим врагом. Мнения раскололись. Половина министров была согласна с Вышинским. Половина называла молодого выскочку глупцом, не разбирающимся в политике. Главное поверила королева, приказала закрыть границы с севером и срочно начала искать жену своему сыну, которому тогда едва исполнилось 17. Как оказалось, дело это проблемное, и не только у будущего короля. Руководитель сыскного ведомства слыл одним из самых видных холостяков королевства с одной стороны. А с другой, после трех неудавшихся помолвок, за ним закрепилась слава проклятого жениха. Первая невеста, с которой он был помолвлен год назад, сбежала с любовником в соседнюю державу. Вторая, незадолго до свадьбы, стала жутко набожной и ушла в монастырь. А третья месяц назад попала к королевским лекарям, потеряв сознание на балу во время танца. Оказалось, что она была беременна, но, увы, не от жениха. Вышинский опять стал свободен, и журналистам оставалось лишь гадать, на ком он остановит свой аристократический взор и кто станет следующей целью проклятого жениха. Если бы я точно не знала, что проклятия не действуют на незнакомцев, я бы подумала, что мое пожелание найти невесту подстать, высказанное в раздражении год назад, сыграло с ним злую шутку. «Как бы там ни было, надеюсь, мы больше не встретимся».